Глава 34. Джейс. Четвертый курс. Десятая неделя. Настоящее время. Блю подошла к двери аудитории вместе с каким-то парнем. Блю попрощалась с этим парнем. Блю улыбнулась этому парню. «Кто, черт побери, этот парень?» Она зашла в аудиторию и осмотрелась, стараясь скрыть тот факт, что ищет меня. «Я не идиот, Блю», — хотела сказать мне. «Я здесь». На ней был серый шарф и черное пальто, с которыми контрастировали бежевые сапоги, доходящие до колена. Сегодня она явно старалась продемонстрировать пренебрежение. Я мысленно приказал ей сесть рядом со мной, нужно было поговорить. После того, как Брайс сообщил мне, что девушка, с которой он болтал, на самом деле является лучшей подругой Блю по имени Фон, все сложилось. Все стало понятно, просто раньше у меня в голове не откладывалось то, что она говорила. Блю упоминала имя Фон, но я не слушал. Мое внимание всегда было приковано к Блю. «О чем вы говорили?» — спросил я. «Меня упоминали?» Брайс сказал, что они очень мило побеседовали, вообще правильнее было бы использовать слово «задушевно». После того, как он упомянул, что мы друзья, он почувствовал, что Блю не желает обсуждать ничего, связанного с нами, или с тем, чтобы это «мы» не подразумевало. Поэтому он оставил эту тему. «Классическое поведение для Брайса. Я стал бы давить. Я захотел бы знать, что думает Блю. Но опять же Брайс не чувствовал того, что чувствую я. Никто не чувствует то, что чувствую я. Я увидел, как Блю уселась в первом ряду, положив вещи на стул рядом с собой. Нет, так не пойдет. «Блю!» — позвал я. «Пошла к черту моя гордость!» «Иди сюда!» Я сказал это достаточно громко, чтобы несколько человек повернули головы, но достаточно дружелюбно, чтобы они не обратили внимания на положение дел. Блю посмотрела на меня большими карими глазами. Она колебалась, но с уважением относилась к моим желаниям. Она взяла сумку и пальто и плюхнулась рядом со мной. «Привет», — сказала она ровным, ничего не выражающим голосом. «В чем дело?» Я откашлялся, сел прямо. «Мы давно не разговаривали, и я хочу поговорить». «О чем?» «Не здесь». «Тогда почему я сижу рядом с тобой?» Я прищурился. «Не знаю, Блю. Почему ты сидишь рядом со мной?» «Ты попросил», — парировала она. «Я могу прямо сейчас встать и пересесть». Я сделал широкий жест рукой и кивнул на самый худший из возможных столов, который она могла бы выбрать, когда зашла. «Ты вольно садиться где хочешь, дорогая». Как только она встала, я понял, что она не играет. Я мгновенно выбросил руку так, что она оказалась перед ней, потом мягко взял за запястье. Она уставилась на меня, затем опустилась назад на стул. «Мне больше нравится, когда ты рядом со мной», — заявил я, удивив самого себя. И это было самое правдивое заявление из возможных. «Ты ставишь меня в тупик», — призналась она, качая головой. «Все правильно. Я сам себя ставлю в тупик». «Я никогда не знаю, что ты чувствуешь». Половине случаев я сам не знаю. И не пытайся разобраться, это тебя разозлит. Ты уже меня злишь. Она закатила глаза, но, судя по выражению лица, ей также было и забавно. Очень хорошо. Ухмыльнулся я, откидываясь на спинку стула, как раз когда в аудиторию зашла профессор Грейнджер. Оставшуюся часть занятия мое внимание сосредотачивалось то на слайдах в PowerPoint, то на профиле Блю. Сказать, что я не оценил его раньше, это еще ничего не сказать». Чем ближе ты узнаешь человека, тем больше видишь. Снимаются слои кожи, и открывается что-то увлекательное, что-то завораживающее. Я никогда не смотрел на блюд так, чтобы увидеть больше, чем демонстрировала она сама. Но люди часто носят маски, и их лица будто не их собственные, а то, что они хотят тебе показать, что они дают тебе увидеть. У нее был закругленный носик, не совсем пуговка, но близко к этому — Высокие скулы напоминали сахарные сливы из той дурацкой рождественской песни, которую поют люди. Имеется в виду Рождество на пороге. Сахарные сливы — sugar plums, дословный перевод традиционных американских рождественских сладостей. На самом деле это может быть чернослив, курага, изюм, финики и другие сухофрукты, которые нужно мелко покрошить, добавить специи и измельченные орехи, скрепить медом, потом обвалять в сахаре или кокосовой стружке. Правильнее было бы сказать пряные медовые шарики. В щелкунчике, так зовут одну из фей. У нас она фея дроже. У нее была бледная кожа, и я представил ее с загаром, но не думаю, что он бы ей пошел. Получился бы слишком сильный контраст с ее синими волосами, что-то типа солнечных лучей в бурю. Может, я был картиной, а она могла бы быть музеем. На что-то уставился заговорила она заставляя меня вернуться в настоящее вытянула меня из моей головы PowerPoint. две минуты назад начался перерыв ох я смотрел на тебя у нее покраснели щеки я обрадовался что заставляю ее нервничать представляешь меня блондинкой пошутила она заводя одну прядь за ухо я улыбнулся она выглядела бы ужасно если бы стала блондинкой вообще такого в мыслях не было тогда почему ты на меня так смотришь? Я не знал, как объяснить, почему я могу часами смотреть на человека, если он меня интересует. Я не мог сказать это блю. Мои чувства ставили меня в тупик и смущали. Они слишком сильно меня охватывали, меня целиком. Принять свои эмоции — одно дело, делиться ими — совсем другое. Мама всегда говорила мне, что отношения никогда не должны быть сложными и запутанными. Перебранки и споры — Это часть общей картины, но никогда не весь продукт. У нас с Блю никогда ничего не шло ровно. Она придавала мне уверенности, мне было с ней комфортно, но она выносила мне мозг. Как раз, когда я думал, что все идет хорошо, оно не шло хорошо. Когда я думал, что мы продвигаемся вперед, мы делали два шага назад. И грустная правда заключалась в том, что я до сих пор чувствовал, что ничего про нее не знаю. Ничего но одновременно и все. «Ты снова это делаешь», — выдала она. «Ты опять смотришь?» Я смотрел. Но на этот раз по другой причине. На этот раз я не восхищался ее красотой. На этот раз я раздумывал, как пощадить ее сердце.